Глава 23. Стенки. Кулачные бои. Страсть к пожарным зрелищам. Прежняя физкультура выражалась в стенках, кулачных боях и в катании на лодках по Москве-реке и прудам, а зимой в катаниях на коньках. В 80-х годах арендатором почти всех лодочных пристаней и катков был М.А. Гордеев. Москвичи прозвали его опоюном, водяным дедушкой. Зимой на чистых прудах он устраивал один из лучших катков, обносил его забором, приглашал военный оркестр, освещал разноцветными фонариками. Иногда на этих прудах устраивались снеговые горы, с которых москвичи любили покататься на санках на масленице и Рождестве. Лед с прудов продавался на скол для набивки погребов в местностях заселенных мастеровым или фабричным людом почти каждый праздник особенно по зимам происходили стенки в них принимали участие большей частью мальчики-подростки взрослые же находили удовлетворение в кулачных боях на москве реке я помню как происходили кулачные бои на льду москвы реки у бабьегородской плотины между фабричными Бутиковской фабрики и рабочими завода Гужона. Были большие бои у Пресненской заставы. В этих боях участвовали сотни людей. А сто из другой были известные, испытанные бойцы. Близко мне не приходилось наблюдать эти бои. Я их видал только издали. Но отдельных кулачных бойцов я видал. Они приходили к нам в мастерскую к знакомым мастерам. Вспоминаю одного такого бойца. Он был уже пожилой человек, высокого роста, сухой. Лицо его все было в шрамах, зубы все выбитые. Мне запомнились его необыкновенно длинные руки и беззубый рот. Этот боец был в своем роде известностью. Он не удовлетворялся боями на Москве-реке и гастролировал в окрестностях Москвы. Так я слышал, что большие кулачные бои происходили где-то на ключиках за Лефортовым, и там этот боец славился. К характерным чертам москвичей прошлого времени можно отнести страсть к пожарным зрелищам. В прежнее время в Москве было много деревянных построек, особенно на окраинах. Случались пожары, которые благодаря скученности построек, неусовершенствования пожарной команды, и недостатку воды иногда принимали огромные размеры. Так, помню, выгорела новая деревня, Баби городок. Был большой пожар на Балканах. Там вытащенную из домов мебель и разные домашние вещи погорельцы спасали на Балканском пруду. В то время этот пруд не был еще засыпан. Но огонь, окруживший пруд со всех сторон, зажигал и все сваленное в пруд. Пожарные команды были оборудованы насосами самой простой системы. Они выкачивали воду ручным способом из бочек, подвозимых к пожару. За водой же ездили на Москву реку, Яузу или брали из близлежащих прудов, а иногда из бассейнов. Среди москвичей и любителей пожарных зрелищ находились такие, которые как только узнавали о большом пожаре, нанимали извозчиков, ехали туда или шли пешком в довольно отдаленный район от своего места жительства. Пожары всегда были окружены большой толпой народа. Чтобы работать ручными насосами, полиция привлекала к этому зрителей, которые часами выстраивали и следили, как загораются одна за другой постройки, как работают пожарные, руководимые брандмейстерами. На пожарищах сквозь треск обрушивающихся зданий, грохота железа и шипение воды. То и дело слышались выкрики Рогожская качай, Пятницкая качай.